Глава 13. Гость с Земли. Как же было интересно наблюдать за реакцией человека, который без подготовки и предупреждений оказался на Луне. В одно мгновение после телепортации вес горшка с цветами упал на мою руку, и я чуть не выронил растение. Алекс стоял в полной растерянности. Он смотрел по сторонам, но не мог ничего понять. «Почему стало так темно?» «В дендрарии невозможно отключить свет, он ведь с прозрачной крышей». Алекс старался мыслить здраво. Я же радовался тому, что можно телепортироваться держать за предметы, а не друг за друга. И на ощупь искал свет. Открыть штору иллюминатора было бы опрометчиво. Окно находилось за кроватью Августа, и я бы не слабо его напугал. Поэтому решил включить приглушенный свет, но в темноте перепутал выключатели. И комнату озарили яркие дневные лампы, встроенные в стены. Алекс стал в испуге оглядываться по сторонам. Мы щурились от яркого света. Он задавал вопросы и непременно хотел узнать, куда мы попали. Я старался объяснить, как есть, и одновременно успокоить парня, но не замечал, как сам повысил громкость. Мой сосед проснулся и вытаращил глаза на нашего гостя. Так, спокойствие. Мне хотелось объяснить все и сразу всем. Это Алекс. Он работает в Дендрарии, куда я попал. Мое обращение было к соседу. «А это мой друг и напарник по комнате и стажировке. Август, ты наверняка видел и его на фотографии, которая была сделана перед отлетом и опубликована на сайте». Эти слова были адресованы гостю. Оба находились в недоумении. Август сидел на кровати с растрепной копной волос и тер глаза, не веря в происходящее. Парень с Дондрария лишь смотрел на меня, вопросительно подняв бровь. «Вы что, не полетели на Луну?» «Сделали базу под нашим дендрарием?» Наконец спросил он. «Эта теория была не такой глупой, и я раздумывал над тем, чтобы подтвердить ее и вернуть парня на Землю, пока не стало совсем поздно». Но что-то внутри заставило выдохнуть и расставить все по своим местам. «Алекс, ты почти угадал», – начал я и поставил, наконец, розы на стол. «Только мы действительно отправились в космос, а вернее на лунную станцию, в качестве стажеров». Потом я кое-что нашел и понял, что могу телепортироваться на Землю и обратно. Ты можешь сейчас сойти с ума от новостей, и я просто-напросто верну тебя на Землю. Но также можешь насладиться нелегальным пребыванием на Луне и залипнуть вол на тот иллюминатор. Я указал на закрытые шторы окно за кроватью соседа. Парень незамедлительно ринулся к нему, только Август, испугавшись, опередил его и сам открыл штору. Под восторженные возгласы новичка мы полушепотом обсуждали дальнейший план действий. «Буду называть тебя Густ, пока он здесь». Начал я, обращаясь к соседу. «Какой еще Густ? Ты зачем притащил его сюда? В очередной раз хочешь поставить под угрозу наше пребывание на Луне?» Зубы его скрипели, а из глаз словно молнии сверкали. «Если тебе не нравится Густ, что неудивительно, правда, похожим на какого-то гуся, буду называть тебя Джуз». Но не виноват я, что у вас имена на одну и ту же букву начинаются. Я был спокоен, как удав, но мой товарищ не внимался. Этот парень с Земли, неподготовленный человек в космосе. Может произойти что угодно. В конце концов, он может сойти с ума. Ты об этом подумал? Или начать рассказывать всем про свое приключение. Тогда его либо послушают, что маловероятно, либо просто сдадут в лечебницу. Меня утомили рассуждения соседа. Все у тебя заканчивается одним. Он, между прочим, грезит космонавтикой и мечтает поступить к нам в Академию. Ты вон посмотри, от иллюминатора не отлипает. Алекс не убирал взгляда от окна. Он словно приклеенный рассматривал все, что было видно через толстенное герметичное стекло. И особое внимание уделял синему шару, на котором находился несколько минут назад. Тогда тем более, сдаст нас с потрохами и все, пиши пропало, не унимался Август. «Не собираюсь я никого сдавать». Голос Алекса звучал тихо. Он даже не обернулся в нашу сторону, когда начал свою речь. «Парни, вам невероятно повезло. И мне повезло встретить тебя, Мирон. Ты решился взять меня сюда, чтобы исполнить мечту простого парня. В космосе такой прогресс, а я и ничего не знал об этом. Хотя честно перерыл весь интернет в поисках возможностей телепортации. А кто создал телепорт?» После этого вопроса послышался стук в дверь. Не понимаю до конца, как успел я сообразить и, ринувшись к гостю, взять его в охапку и затолкать под кровать, но мы успели. Если издашь хоть один звук, тебя выпустят в открытый космос, чтобы убрать следы. Я настроил парня как только мог, чтобы обезопасить себя. Август открыл дверь, как только убедился, что все мы в безопасности. К нам зашла Лиза. Ее золотистые локоны росыпью лежали на плечах. Все время она убирала волосы сзади в небольшой пучок, но сегодня выглядела особенно красиво. «Ребята, сегодня собрание, на котором ваше присутствие обязательно. Будут обсуждать способы привлечения аудитории к твоим работам». Она обращалась ко мне. «Так что, Мирон, возьми что-то стоящее из твоей коллекции контрабанды и после завтрака приходите в зал собраний». Уголки ее глаз покрылись морщинками, губы растянулись в улыбке. Прошло буквально мгновение, и сияющее улыбкой лицо превратилось в удивленное. Брови поднялись, глаза расширились, а рот открылся. Сердце мое замерло. Я чувствовал, как приближается конец. Это прекрасное создание точно не станет нам подыгрывать и скрывать нелегального гостя. Мало того, она не пойдет против капитана и заставит нас раскрыть правду о метеорите. Тогда пиши пропало, а мы еще даже не придумали, как можно на нем заработать. Вся жизнь летела перед глазами, с каждым шагом Лизы вглубь комнаты. Август стоял, расставив в сторону руки, и только смотрел на меня, не понимая, что делать. — Как тебе удалось провести это с собой? Космонавту разрешено взять не более двух килограмм личных вещей. И как цветы пережили полет? Лиза целенаправленно прошла мимо кровати и, подойдя к цветам, коснулась носом бутона. Облегчение волной прошло по телу. Объясниться за розы мне не составляло никакого труда. То ли дело нелегальный гость под кроватью. Я выдохнул, встал и подошел к столу. «Конечно, у меня не хватило места. Август мой друг помог», — сказал я и подмигнул к соседу. «Только он не любит об этом распространяться. Никому не говори. Мне хотелось смешать шутку с правдой». Это удалось. Так же, как удалось наполнить одноразовый стакан землей с помощью ложки из ящика в столе, которая лежала там еще до нашего появления, ножом я срезал один из бутонов и вставил в стакан с землей. «Вот, это тебе», – произнес я торжественно и протянул цветок девушке. «Надо полить, у нас вода закончилась». Она хотела возразить, сказала, что цветок нам понадобится для эксперимента, но тут вовремя вмешался Август и сказал, что нам хватит двух. Мы облегченно выдохнули, когда Лиза вышла из комнаты, вся сияющая и не отрывающая носа от цветка. Август закрыл дверь на щеколду и начал свою пронзительную речь. «Когда ты прячешь вещи под кроватью, это одно. Но когда ты протащил нелегального гостя с земли и прячешь под кроватью его...» Ты подставляешь нас всех под арест или еще под худшую участь. В лучшем случае нас попросту выгонят и отправят на землю, без шанса вернуться и работать когда-либо в этой сфере». Августа трясло. Он говорил с запинкой половину слов. Я понимал, что происходит. Снова паническая атака накатила на парня. Но ведь все обошлось. Чего он так переживает, когда все почти обошлось? «Расслабься, Джуз. Давай не будем нагнетать». Мы потерпим, но зато парень исполнит свою мечту. Вспомни о том, что ты уже был на пути домой, если бы я не добыл тебе линзы. Я хотел подбодрить его, но сразу же пожалел. Сосед набросился на меня, повалив на пол, и я почувствовал, как на щеке появилось жжение. Машинально прикрыв лицо, я чувствовал удары, и это казалось странным. От августа я точно такого не ожидал. Неожиданность сыграла со мной злую шутку. Я не мог ничего поделать, как он начал брать меня на удушающий. Осознание пришло, когда воздух заканчивался в легких, а шея стала неприятно болеть. Рукой я стучал по полу, другой по руке соседа, и он ослабил хватку. Потом и вовсе отпустил. Неблагодарный идиот. Выпалил я и ушел в ванную. Как хватило у него смелости наброситься на меня». Да еще и повторять при этом, что я самодовольный индюк, который постоянно припоминает ему эти чертовы линзы. Больше я так не поступлю и жалеть его не стану. Умыв лицо холодной водой, я переоделся в костюм, который лежал на полке возле полотенца, и, выходя, сообщил Августу, что он на собрание не идет и остается смотреть за нашим гостем. Никто не возражал. Алекс уже выбрался из-под кровати и сидел возле иллюминатора. Я взял горшок и удалился. На собрании моего соседа не ждали. Объявили несколько человек, которые будут со мной в команде проекта, и попросили огласить планы на ближайшие работы. Когда я продемонстрировал цветы, все ахнули. Только Лиза смущенно улыбалась, стоя возле двери зала. Слушали все про мою идею разбить одну розу на поверхности луны, демонстрируя на видео сам процесс обморожения цветка и показывая термометр на экране чтобы всем было ясно, какая температура на поверхности Луны. Начались долгие баталии. Один из инженеров сказал, что подобные эксперименты ставит каждый фокусник с кувшином жидкого азота на Земле. Мне было сложно припираться со старшими, которые не видели смысла в таких идеях. Но молодая часть моей новой команды поддержала меня. Когда я предложил взять от второго цветка росток и вырастить розу, не поняли и они. Тогда я, чуть ли не разжевывая каждое слово, стал объяснять идею с тем, что росток будет появляться в таймлапс, напротив иллюминатора, показывая безопасность нахождения на станции и достаток кислорода и других питательных элементов, чтобы наши родные и близкие не переживали за нас, смотря это видео. Задачи были поставлены и одобрены высшим руководством. Я просиял на мгновение, но потом вспомнил, что меня ждет непростое общение с соседом, который уже успел настроить против меня нашего гостя. Инженеры попросили список оборудования, которое может понадобиться для съемки роликов.